Глава четырнадцатая. Нейт коснулся ноги, за которую хваталась Тесс, проверяя, что ран нет. Я отползла от него, попотно оправляя растерзанный край джинсов. Как мне с ними не везет в последнее время. Домой сейчас возвращаться не стоит. Через пару перекрестков есть кафе, оно еще работает, и там можно поговорить. Он ненадолго задумался, оглядывался вокруг. Снежинки собирались маленькими грубками в его темных волосах. Угловатую челюсть смягчала ямочка на подбородке. Нейт не улыбался, но излучал уют и спокойствие. Они не были искусственными, но и не ощущались настоящими. Брови, сейчас покрытые капельками от снега, приняли извиняющийся вид. «Я бы не дала ему больше двадцати лет», — карие уставшие глаза говорили, что я ошибаюсь. «Как придешь в себя, решим, куда можно временно перебраться. Позвонишь родным». «Мой телефон». Он остался дома, я его выронила, кажется. Паузы после каждого слова были слишком длинными из-за того, что до сих пор не могла прийти в себя. Парень кивнул и протянул руку. Что-нибудь придумаю. Нейдж ждал, пока я приму его помощь, но доверие после произошедшего подсказывало повременить. Я поднялась сама. Отражение в зеркале меня не удовлетворило, распухшие от слез глаза сверкали гневом. Я умылась холодной водой, но смыть маску ужаса никак не удавалось. «Как быть дальше? Кто они такие? Что от меня надо?» Пирамида вопросов росла, но правильное решение бродило где-то рядом, не приходя в голову. Я понимала, что влипла в историю. Кошмары, сумасшествие, тьма – все, конечно, взаимосвязано, а ниточки ведут к этим двоим. «Где моя синяя таблетка? Верните меня в мою кроличью нору!» Я переживала за Тесс. «Пускай издеваются надо мной, но не трогают мою девочку!» «Бумажные полотенца закончились, как и время. Еще чуть-чуть, и Нейт пойдет искать меня. Надо успеть придумать что-то. Я не могу пойти Кен или Сэму, подвергать опасности близких – не лучший способ дружить. Мама далеко, это хорошо, ей потрясения не нужны. Может, в полицию? Идея неплоха, сотрудники там вооружены, даже если не поверят мне, то до утра в участке я буду в безопасности». Когда я вышла в общий зал, парень сидел за столиком, вглядываясь в темноту за окном. Это шанс. Ноги сами шли к выходу из кафе в противоположную сторону от Нейта. Я спиной открывала дверь, но над головой предательски зазвенел колокольчик, оповещая всех вокруг о моем побеге. Я замерла. Весь план потерпел крах еще до реализации. Нейт не подал виду, что услышал этот звук. Он продолжал пристально смотреть куда-то. Ну и славно. Я сделала еще шаг на улицу, хотела ускориться, но заметила отблеск в темноте. Это был свет, кольцо света, там, куда всматривался Нейт. Он тоже видит его? — Это капкан, ловушка, — заговорил он, подтверждая мои умозаключения. К чтению мыслей я готова не была. Его голос звучал непривычно громко в пустом кафе. Единственный работник, который оставался на ночную смену, исчез в недрах кухни. Я продолжала стоять у открытой двери, смирившись с провальной попыткой убежать. Темнота на улице казалась безобидной сейчас. До утра ничего не случится. Внутренняя уверенность в этом подстегивала. Но что будет завтра? Бернард знает, где я живу, где учусь. Я рассказывала ему про маму и родной город. Он наверняка найдет меня везде, куда бы я ни поехала. Придется иметь дело с этим незнакомцем, что, наконец, перевел вопросительный взгляд на меня. Почему не сбегаешь? «Только что решила, что ты наименьшее зло». Я присела напротив него, положив руки перед собой. Они подрагивали от неотпускающего страха, поэтому я быстро переместила их под стол. Нейд выжидательно смотрел. Поток сознания не давал выбрать вопрос, с которого нужно было начать. Я молчала, не зная, куда себя деть. На кухне что-то грохнулось, от чего я подскочила. Вряд ли там затаился еще один монстр. По-моему, с меня сегодня достаточно. Разговаривая сама с собой, я чуть не пропустила вопрос. «Софи, что больше любишь, кофе или чай?» «Кофе!» «Будьте добры!» — крикнул он в сторону кухни. «Принесите два капучино!» «Хорошо!» — ответили из глубины кафе. Кофемашина гулко заработала, и я слегка расслабилась. Часы на табло пытались обмануть, сообщая, что сейчас только 10 минут после полуночи. Мне же, казалось, прошла целая вечность или хотя бы ночь. Я молчала. Фиктивный интерес к разглядыванию трещинок на столе помогал собраться с силами, чтобы начать задавать вопросы. Нейт продолжал изучать меня, сканировал рентгеновским зрением или что там в загашнике у суперменов. Два стаканчика кофе опустились на стол. «Благодарю», — проговорил Нейт, и сотрудник вновь исчез из виду. Пара глотков напитка восполнили внутренние ресурсы и включили голову. Руки согревались, дрожь прошла. «Где Тесс?» «Я не знаю точно». «Она с Бернардом». «Он что-то сделал с ней?» «Ее шерсть и...» «Она никогда себя так не вела». Я вспоминала ее горящие глаза и злобный рык. Это иллюзия. Через нее он воздействовал на тебя, заставляя уйти с ним. Я найду ее утром. Она будет прежней. Я кивнула, но ответ меня не удовлетворил. Доверять ему пока не получалось, хотя он очень старался. Я чувствовала, что умиротворение, которое он распространяет вокруг, не мое личное. Оставалось только надеяться, что из одной из западней я не сбежала в другую. Понимая, переварить все это нелегко, я помогу и отвечу на любой вопрос. Кто ты? Волшебник? Демон? Вампир? Не думаю, что хоть кто-то из них существует. Мои варианты вызвали у него улыбку. Я человек, но с определенной долей способностей. Нас немного, обычно мы называем себя охранителями. Что же вы охраняете? Жизни людей. Увидев мое скептичное выражение лица, он продолжил. Темные, такие как Бернард, заманивают людей в ловушки и питаются их негативными эмоциями, болью. Мы же стараемся это предотвратить. Что-то не очень получается. В моей голове это звучало не так жестко. Парень ждал объяснений. Я видела, как девушка сломала ногу на соревнованиях. Там было светящееся кольцо. И авария была со смертельным исходом. Моя знакомая могла пострадать, но ей вовремя помогли. Ни темных, ни светлых рядом не было. Я вспомнила, как Бернард вытащил меня из-под колес машины. Если это была западня, зачем он спас меня? Наверное, нравилось мучить меня, ведь в следующие ловушки я попадалась как миленькая. Решила, что оставлю эту историю при себе. Нейд поведал мне об эфемерной силе, точнее он назвал ее «силой с большой буквы». Эта субстанция есть в каждом человеке. Это душа, которую мы драпируем хорошими и плохими поступками. Если победит добро, душа возобновит свой путь в мире, переродится. Для гнилых душ все должно заканчиваться. Темные хранители забирают силу себе, не давая ей возвращаться в жизненный цикл. Ждать черные души темным неинтересно, поэтому они ухищряются получить силу своими методами раньше времени. Ловушек в мире миллионы, светлых хранителей и тысячи не найдется. Людей затягивает в капканы ежедневно, но всех спасти невозможно. Сожаление пронизывало его слова, оно не было поддельным. Та тьма иллюзии. Как Бернард делал это? Сила раскрывает в Хранителях особенные возможности, они разнообразны. Его фокусы с тьмой – коронный прием. Он не знает границ, не следует правилам, из-за чего стал слишком могущественным. Темным всегда будет мало силы, сколько бы они ее не накопили. Кофе заканчивался, как и моя способность анализировать. Вся информация о кинофильмах пролетала в моих мыслях, и я никак не могла осознать, какую роль выбрали для меня. Может, мне показалось, но именно ты не давал погаснуть фонарю». Он кивнул. «Ураган, что унес Тесса Бернарда, тоже вызвал ты. Выходит, в тебе тоже немало силы. Вряд ли у меня были бы шансы в честном поединке с ним. У него определенно был план, и то, что он дал мне тебя спасти, входит в него. Наши возможности очень разные. Я замолчала, нужно время, чтобы сложить кусочки пазла и понять, что творится в моей жизни». Словно мне пришло запоздалое письмо из Хогвартса, но волшебная платформа выкинула меня в мир голодных игр. Хранители, свет, тьма, кошмарный сон. Если он скажет, что я избранная, сбегу в психушку. Не понимаю, зачем я вам нужна? Во мне нет никакой силы, ничего не ощущаю. Посмотри направо. Я повернулась к окну. Ты заметила ловушку. Обычные люди их не видят, не чувствуют. На самом деле ты вся светишься от того, насколько много ее в тебе. Именно она привлекла Бернарда, он хочет забрать ее. Ну и пусть, я без нее как-то жила раньше. Он заберет ее полностью. И я умру. Но вслух этого никто не сказал. Кольцо света оставалось приглушенным, не пылало, не бесновалось. Я заметила, Нейт время от времени проверяет его, ожидает чего-то. Ты сказал, что это ловушка. Все так. Их стало больше в последнее время, потому что ты разрушила несколько. Я вспомнила взрывающийся фонтан света. Но как? Своей силой. Темные чувствуют ее, поэтому ищут, расставляют капканы, чтобы заполучить. Где они ее обнаружили во мне? Я расспросила подробности о ловушках. Они притягивают людей, которых переполняют негативные эмоции. Гнев, ярость, ненависть, страх, обида, горе. Эти чувства разрушают энергетический барьер человека, отчего он становится беззащитным и может утратить контроль над своей жизнью. Он может убить другого, проморгать красный сигнал светофора, не заметить пропасти под ногами, совершить самоубийство. Темные могут нашептать тебе все что угодно, заставят играть по их правилам, управлять твоим страхом. Нейт выставлял их извращенными садистами, которым физическая расправа была не нужна. Подстраивая аварии, несчастные случаи, они растягивают удовольствие от поглощения силы. Не могу осмыслить то, что Бернард так использовал меня. Черт, он несколько месяцев издевался, кормился моим страхом. Кошмары наверняка его рук дело. Он перевелся к нам сразу после того, как я впервые столкнулась с этим светящимся капканом. Удивительное совпадение. Внезапно меня озарило еще одно. «Ты спас меня тогда». В заброшенном цеху он хотел сказать что-то еще, но я перебила. «Нет, в сентябре в центре города на перекрестке. Это ведь был твой голос». С каждым словом в его глазах отражалось узнавание. Он кивнул. «Ты следил за мной?» За той ловушкой. Брови его приподнялись, принимая извиняющийся вид, отвергая идею моей исключительности. Для меня это было облегчением. Но переживания снова проникли в мой разум. Если в новой картине «Мира» я определила место Бернарда, как ухищренного маньяка с жуткими планами поиграть со мной, а может и расправиться, то в чем роль Нейта? Почему ты не пришел раньше? Почему не рассказал все, когда мы заговорили впервые? Ты знал, что я разрушила капкан и промолчал. Гнев разрастался во мне. Ты ведь мог предотвратить то, что случилось в квартире, и мои соседи не пострадали бы. Та женщина, я должна была ей помочь. Обездвиженное тело всплыло в сознании. Я опоздал. Прошла минута, но других ответов я не дождалась. Несколько раз я порывалась продолжать сыпать обвинениями, но останавливала себя. Никакая сила не изменит прошлого.